Глава 21. Утром епископ к завтраку не вышел. Просил садиться без него, так как он уехал в собор раздавать страждущим причастие. Приехавшие за Светло Максимилиан и Уволень были приглашены к столу. Еще до завтрака Элеонора Августа была зла. Служанок домашних при ней не оказалось, а монахини, что брались помогать ей с туалетами, делали все не так. А уж с прической так и вовсе все испортили. Так испортили, что она стала вдруг плакать горько, и этим перепугала монашек. Ему уж был удивлен. Дочь графа, если и плакала раньше, так от бессилия и злости, и никогда не рыдала из-за подобных пустяков. А тут вон вдруг как. В общем, к завтраку господин Эшбахт шел невеселый, а госпожа Эшбахт шла заплаканная. В столовой зале их уже ждали, болтая о вчерашнем обеде госпожа Ланге, Максимилиан и Уволень. Все поздоровались, сели за стол. И дурное расположение госпожи Эшбахт передалось иным. За столом сидели почти молча, пока не стали подавать еду. Повар-епископ удивил всех изысканностью принесенных к завтраку блюд. Первым делом был подан паштет из гусиных печенок с черносливом и сливочным маслом. Все ели паштет. Для всех, кто было редким лакомством, только Элеонора Августа есть его не стала Для дочери графа, может, эта еда и не являлась диковинной. Элеонора все больше пила разбавленное вино с видом печали на лице. А после паштета подавали сырный пирог, только что из печи. Дорогой сыр в нем был горяч, и к пирогу принесли ложки. Взяв ложку и отломив кусочек пирога, госпожа Эшбахт попробовала его. Волков, которому и паштет, и пирог пришлись весьма по вкусу, вдруг увидел, как искривилось лицо его жены, как она схватила салфетку и при всех выплюнула в нее еду. Он думал сначала, что для нее сыр в пироге слишком горяч, Но Элеонора Августа вскочила из-за стола и произнесла, «О, Господи!» Потом она повернулась к Волкову и зло крикнула ему, «Теперь вы довольны?» И, прижимая салфетку к рту, пошла прочь, и спина ее, и плечи вздрагивали. Сзади казалось, что ее стало рвать. Волков удивленно смотрел ей вслед, думая, что пирог вовсе не так отвратителен. Уволень и Максимилиан, бросив еду с таким же удивлением, как у Волкова, смотрели на удаляющуюся госпожу Эшбахт. А госпожа Ланге, напротив, была спокойна и так и не отрывалась от своей тарелки. Ела пирог с лицом абсолютно равнодушным. Ее спокойствие удивило всех, но только кавалер осмелился спросить. — Госпожа Ланги, а не знаете ли вы, что с госпожой Эшбахт? Бригит, не поднимая глаз от еды, кротко отвечала. «Дело-то обычное», — сказала и замолчала, дальше поедая пирог. «В чем же обычность его?» — не отставал от нее Волков. Она же, набрав полную ложку великолепного пирога, произнесла. «Супруга ваша, кажется, обременена». И после этого красавица отправила ложку в рот. «А вот он свою ложку бросил. Ему стало не до пирога». Первое время Волков сидел, словно не понимая сказанных ему слов. Смотрел на с удовольствием кушавшую Бригит, смотрел на все еще удивленных Максимилиана и Увальня и лишь после осознал смысл сказанного. Кавалер встал. «Извините меня, господа». И быстро, насколько позволяла нога, пошел за женой. Он нашел ее в их покоях. Элеонора Августа сидела на кровати и рыдала. Салфетка, испачканная рвотой, валялась подле. «Что, вы довольны?» — снова воскликнула она, увидев его. «Добились своего?» Он присел рядом, взял ее влажную руку и не отпустил, хоть она и пыталась вырваться. «Госпожа моя, смею ли я надеяться, что сбылось то, о чем я мечтал?» «Сбылось! Сбылось!» — схлипывала жена, и от нее пахло рвотой. Кровь уже месяц как должна была прийти, а все нет. Он погладил ее по голове, словно маленькую, и говорил ласково. Отчего же вы плачете? То радость всем, то радость вам, а меня мутит каждое утро. И вы все ходите к другой женщине спать. А еще воюете беспрестанно, уж лучше охотились бы. Что, другого дела для вас нет, кроме войны? Родственники на вас злы. «Герцог на вас зол! Чего же здесь радостного?» Он снова погладил ее по голове, а после и прижал к груди. «Для меня это большая радость, а воевать — то дело мое. И вы исполняете то, что вам, Богом, велено». «Велено! Есть я хочу, а как сяду, так мутит!» — воскликнула жена. «Путь к моим победам тоже труден был». Но я все предначертанно исполнил и награду великую получил. Теперь меня славят везде. Так и вы, родив чада, будете вспоминать свои трудности с улыбкой». Она тут вытерла глаза, стала трезва и спокойно. «Хочу, чтобы больше не воевали вы. То чада вам нужное, так при мне больше будьте. Хочу, чтобы к подлой Бригит вы больше не ходили. И вообще, чтобы гнали ее от дома». «Погоните? Обещайте!» Волков опять погладил ее по голове. «Воюю я не по своей воле, а по чести. С войной не знаю, как закончить». «А подлую от дома погоните?» — с надеждой спросила жена. «Нет, надобна она мне в доме. Для хозяйства». «Знаю я, зачем она вам надобна!» — закричала Элеонора Августа. Или для хозяйства, так пусть застал с нами не садиться и пусть в Холопской спит!» Волков встал и сказал холодно. «Кричать вам не надо. Я еще ваши прежние заслуги не забыл. Вашу неласковость и небрежение тоже помню. И то, что я живой и с вами говорю, так то кто заслуга госпожи Ланге, не то отравил бы меня подлый любовник ваш». Он пошел к двери. «Пришлю к вам монахиню, скажете ей, что кушать желаете». Госпожа Эшбахт завыла, закрыла лицо руками и упала на подушки. Вот и свершилось то, о чем он грезил, приходя к нелюбимой жене за супружеским долгом. Теперь счастлив ли он? И близко того нет. «Раньше он делал свое дело, мечтая об этом, и не думая о том, что это только первый шаг. Бремя — это только первый шаг. Теперь нужно, чтобы его злая и глупая жена еще выносила плод. Дальше родила. причем родила мальчика. Дальше, чтобы мальчик был здоров. И тогда можно быть счастливым? Нет, конечно. Кругом враги, и мальчика ждет жизнь воина. А значит, одним сыном дело заканчивать нельзя. Нужен еще сын, а лучше два. В общем, ему еще придется много раз приходить к жене. И хочет она того или нет, ей придется его принимать. Принимать и рожать. Рожать мальчиков и девочек, пока богу это угодно. Девочки ему тоже будут нужны. С недавних пор кавалер это понимал. Он вернулся к столу и сел на свое место. Уже подали сладости. Изюм, колотый сахар, сушеные абрикосы, чищенные орехи, сыры. Слуга разливал в стаканы сильно разбавленное розовое вино. Монахиня, что была, видимо, тут домоправительницей, спросила. «Господин желает чего-нибудь? Жена моя беременна». «Пошлите кого-нибудь спросить, чего она желает», — ответил Волков, сгребая с подноса орехи и прочие сладости. «Если ваша жена беременна», — произнесла монахиня, «то может к ней послать мать Амелию? Она лучше в городе Повитуха». «Повитуха?» — Волков задумался. «Мать Амелия знает все о родах и беременностях, ведает все лекарства и снадобья, что надобны обремененным». — уверяла монахиня. — Что ж, зовите ее к жене, та рыдает и ее мутит. Это мать Амелия, тут или за ней нужно послать? Мать Амелия состоит при доме епископа, за ней никуда посылать не нужно. Волков молча кивнул, а когда монахиня ушла, то он сказал. — Госпожа Ланги, и вы, господа, прошу вас пока о том, что вы узнали, никому не говорить. — Конечно, кавалер. — откликнулся Максимилиан. — Да, кавалер, — заверил Уволень. — Как вам будет угодно, мой господин? — фамильярно и с некоторым запозданием ответила Бригит. По ее тону и поведению Волков понял, что красавица недовольна всем происходящим. Он не успел еще доесть и допить, как пришел посыльный от бургомистра и сообщил, что Волкова скоро будут ждать на главной площади. Кавалер обещал быть.